Глава 28 Сражение с фантомасами. Все разом вскочили на ноги, и корзина угрожающе закачалась. Сверху было хорошо видно стоящих у крыльца зверей, один из которых что-то быстро малевал кистью по двери, а второй с палкой в руках стоял рядом. Вдоль стены дома, заглядывая в окна, бродило странное волосатое существо, вокруг которого копошилось два десятка цветных болотных огоньков. Услышав крики, звери беспокойно огляделись, а страшилище съежилось и стало похоже на поросшую редкой белесой травой кочку. Хомяк достал из кармана бинокль. — Вам конец, — прочитал он. — Фантомасы! Ну и громотей! — Да это же хорек, — прищурился заяц. — И горностай в валенках хомяка. — А у окна старый болотник с огоньками, — добавил суслик. — Вот мы и узнали, кто такие фантомасы потому что все тайное всегда становится явным, — назидательно сказал Клоп и, опасно перевесившись через борт корзины, закричал. «Эй, Варюги! сейчас мы вам покажем!» На этот раз хулиганы догадались посмотреть наверх. Горностай погрозил Клопу кулаком, а Харек, нахально оскалившись, вытянул из-за спины лук. «Убивают!» — завопил принц, падая на пол и закрывая голову руками. Черная стрела, со свистом прорезав воздух, вонзилась в обшивку шара. Воздух с шипением вырвался наружу. Хорек радостно гоготнул и полез в колчан за второй, а горностаев вцепился зубами в веревку, державшую корзину на привязи, и принялся с яростью грызть ее. Еще немного веревка лопнет, и воздушный шар понесется за горизонт. Болотник, не меняя маскировки, кочкой поплыл к лесу. Огоньки скакали следом. Суслик с бешеной скоростью взлохмачивал волосы, и скоро на его пальцах заплясали первые искры электричества. Заяц хватался со стола пряники и блины и кидал вниз. Мухоловка плевалась жуками. Клопа прокинул за борт тарелку с манной кашей. Тарелка треснула горностая по макушке, и горячая жижа растеклась по голове, залепив глаза, нос, рот и уши. Истошно завывая, фантомас упал на колени. Таракан тоже не растерялся, вырвал из головы один из своих чудо-усов и метнул его вниз. Ус, увенчанный острым наконечником, вонзился в крыльцо, пригвоздив к полу пушистый хвост хорька. Хулиган взвыл и, отбросив в сторону лук, обеими руками вцепился в пику, пытаясь выдернуть ее и освободиться. В этой суматохе один хомяк сохранял спокойствие, пил из блюдцы чай, щурился на солнце и улыбался. Прохладный ветерок обдувал его круглое румяное лицо. Корзина покачивалась, негромко свистел вылетающий из пробитого шара воздух. Но вот мимо, тревожно пересвистываясь, пролетели в ремери, черный и голубой. Хомяк вздрогнул и пролил чай на скатерть. Суслик, наконец, слепил шаровую молнию и швырнул вниз. Серебряный шар, оставляя длинный огненный след, вонзился в деревянную крышу крыльца, и она вспыхнула, как огромный факел. «Пожар!» — в ужасе завопил Клоп. «Помогите! Все имущество сгорит!» Не зная, что делать, друзья в отчаянии смотрели на происходящее. Хомяк вскочил на ноги. «Убегай!» — закричал он Харьку. Хорек, потерявший надежду вырвать хвост, пришпиленный тараканьим усом к полу, достал нож и покрепче сжал зубы. Быстрым ударом отрубил половину хвоста и выскочил из окружавшего его огня. Не обращая внимания на боль, злодей дал подзатыльник перемазанному кашей горностаю и пинками погнал его к лесу. У кустов хорек остановился, сделал быстрое движение пальцем по шее, мол, не жить вам, заорал секир башка, и вместе с болотником они исчезли в чаще. Густой черный дым столбом поднимался вверх. Огонь добрался до подгрызенной горностаем веревки и запалил ее. Веревка лопнула. Шар рванулся в небо, и друзья повалились на пол. Со стола полетели чашки, тарелки, рядом с тараканом грохнулся самовар, по корзине рассыпались горящие веточки можжевельника. «У меня под крыльцом петарды спрятаны!» Стаскивая с головы блин, застонал клуб. «Веселые и шумные, и очень дорогие! Разлюли моя малина! Сейчас как бабахнет!» Внизу раскатисто громыхнуло, и небо над лесом наполнилось алмазами. К солнцу полетели золотые и серебряные молнии, рассыпавшиеся дождем ярких огней, красных, зеленых, голубых. Воздушный шар мчался навстречу вечерней радуге и опасностям, предсказанным всезнающим оракулом Конец Послесловие автора «У каждой книги своя история. Есть она и у нашей. Несколько лет я придумывал сказки для двух маленьких мальчиков, Никиты и Матвея. Сказки были разные, одна лучше другой, но больше всего им нравились истории про веселых, находчивых гномов. Как-то раз я сказал, «Сегодня вы познакомитесь с двумя удивительными гномами, которые живут в самом обыкновенном лесу где-то в глубинке России». «А как их зовут?» – сразу спросил младший. «Но имен героям моей истории я еще не придумал, потому что сочинял ее прямо на ходу и произнес первое, что пришло в голову – хомяк и суслик». «Странные имена для гномов», – тут же сказал старший. «Такие имена они получили не просто так», – начал хитрить я. «Слушайте дальше, и сами все поймете». Так в нашей жизни появились хомяк и суслик, два сказочных человечка, и каждый вечер с ними начали происходить самые настоящие чудеса – Едва проснувшись, дети первым делом спрашивали меня, будет ли сегодня новая история про хомяка и суслика. Они очень хотели знать, что ждет их любимых героев. И все вечерние капризы исчезали без следа. Мальчики по-честному прибирали комнату, с удовольствием ужинали, без напоминаний чистили зубы и почти не шалили. Сказка стала главным стимулом их хорошего поведения. Я так часто думал о хомяке и суслике, что однажды они мне даже приснились. Проснувшись, я написал первую главу, а вечером прочитал ее сыновьям. Новая история детишкам понравилась, и меня тотчас попросили придумать продолжение. Год спустя родилась эта книга, полная приключений и тайны сюрпризов. Но часто, вспоминая свой сон, я не раз правил и дописывал ее, стараясь сделать еще интереснее». Я был похож на художника Репина, который тайком пробирался в Третьяковскую галерею, доставал мольберт, кисточки и раз за разом дописывал свои и без того замечательные картины. Никитке, Матвейке и маленькому Ванюшке всем мальчикам, девочкам и гномам планеты Земля посвящается». Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Елизавета Капчикова, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2024 году.